Глава 21 первая Кровь вампирши придала сил, чтобы выжечь из организма дрянь, которые меня пичкали. Я уже не раз думал, как избавиться от кандалов. Слабые места любой конструкции подвижные сочленения, которые я и потянул, приложив титанические усилия. Прежде я потихоньку расшатывал их, испытывая на прочность. Сейчас же рвался в полную силу. Зверь внутри бесновался и требовал выхода. В какой-то момент железные крепления на правой руке не выдержали и вырвались из пазов. Дальше дело времени — содрать цепи и выпустить монстра на свободу. Я ощутил клокочущую ярость перед тем, как бес захватил власть над телом. Только на этот раз я не впал в забытье, а видел мир сквозь красную пелену и испытывал невероятную злость, к мерзким тварям на двух ногах. Под мощными ударами входная дверь прогнулась, но устояла. Звериного разума не хватало, чтобы воспользоваться пропуском Мишель. Хищник рвался на свободу и жаждал мести, обуреваемый ненавистью к тюремщикам и палачам. Он люто ненавидел тех, кто сделал его таким, и отнял то, что было бесценно дорого. Он помнил запах того существа, Чувствовал его повсюду и стремился уничтожить. «Пропуск! Карточка! Кусок пластика!» Пытался докричаться до монстра, но он не понимал человеческих слов. Наверное, лимит везения исчерпался. По ушам неприятно резанул звук сирены, а через вентиляционные створки под потолком заклубился газ. Монстр слабел на глазах и терял контроль над телом. Но он все еще был сильнее меня, человека. «Друг, помощь!» предпринял очередную попытку наладить контакт. «Ты и я одно целое. Вместе выбраться, победить, убить врага». С такой отчетливостью представил мерзкую рожу Сандавала Грикса, что зверь заметил и встряхнул головой. «Женщина!» Я воспроизвел в мыслях образ Мишель и постарался его удержать. — Открыть дверь! — кажется, бес услышал. Он развернулся и направился к лежащей на полу вампирше. — Осторожно! — крикнул, увидев здоровенную лапу с когтями, опустившуюся Мишель на горло. — Нельзя убивать! Забирать с собой! Подцепив женщину за талию, монстр поднял ее с пола, закинул на плечо и потопал к двери, Бэйдж с пропуском на шнурке соскользнул с вампирши, болтающейся вверх ногами, и упал на пол. «Стой! Взять кусочек пластика и приложить прямоугольник на стену!» Рыкнув для проформы, чтобы не командовал, без подцепил пропуск, пробив его когтем насквозь, и пришпилил к считывателю, отчего электронная панель вспыхнула снопом искр, но замок на двери все же щелкнул. Издав радостный рев, монстр ринулся наружу. В коридоре мигало аварийное освещение и выла сирена. Камера. Первый шаг к свободе. Дальше предстояло пробиться через охрану и выбраться из здания. Нас уже ждали вооруженные до зубов вампиры. Мы почуяли их задолго до того, как миновали коридор и вышли к лифтовой площадке. В прямой схватке у противника мало шансов справиться с монстром, поэтому они наверняка будут бить из засады, чтобы усыпить и накачать транквилизаторами. В животном инстинкте выживания до зверем недалеко бесбыстро учился, следуя принципу лучший враг мертвый враг. На площадку он вылетел, прикрываясь от дротиков с транквилизаторами, выломанными дверными створками их же использовал в качестве метательного орудия, сбивая с ног ринувшихся в атаку, загонщиков. Обезвредив первый ряд противника, бес, гигантскими скачками цепляясь когтями за стены, перемахнул через вторую линию защиты и врезался в третью. Пока вторые, вооруженные тяжелым снаряжением, развернулись, зверь положил метателей дротиков и любителей распылять парализующий газ. Ну а с последними бойцами, успевшими сделать десяток залпов, расправился с особой жестокостью. Затем мы вернулись за Мишель, пусть считают ее заложницей. Не хватало, чтобы Грикс отыгрался на жене за побег ценного пленника. Стрельба, грохот и крики вырвали вампиршу из эйфорического состояния. Она постепенно приходила в себя. Беса Мишель не испугалась, что странно, и молча согласилась надеть респиратор и кевларовый бронежилет, позаимствованный у противника. Мы уже загрузились в лифт, который вел на поверхность из подземных лабораторий, когда Мишель вдруг нажала на стоп. Бес недовольно рыкнул и прижав женщину к стене, оскалился, приблизив морду к ее лицу. Я не поеду, не дрогнув, произнесла она. Твоя кровь пробудила меня от дурмана, а воспоминания помогли осознать, чего меня лишили. Я больше не хочу жить в лжи и намерена покончить с этим. Я уничтожу чудовище, превратившее мою жизнь в нескончаемый кошмар». «Грикс?» Из волчьей глотки вырвался только рык, но Мишель догадалась. «Да, я собираюсь убить», — сандавала Грикса. «Я убить?» Монстр взревел и бухнул лапой в стену, оставляя внушительную вмятину. Без меня к нему не подобраться. Вампирша правильно расценила воинственный настрой беса. Если хочешь помочь, возвращайся в человеческий облик. Обсудим план. Не просто было объяснить зверю, что его не пытаются задвинуть в сторону. Я пообещал, что в решающий момент призову его и позволю совершить месть. Обратный оборот вызвал дикий приступ голода. Благо, далеко за пищей ходить не пришлось. Я быстро восстановил силы и заодно обзавелся одеждой. «Так такой план?» «Грикс наверняка уже в курсе, что я сбежал, и видел через камеры, что группа захвата уничтожена». «Сандавал ждет, что ты будешь пробиваться наружу. Значит, наверху нас встретит армия наемников». «Грикс трусливый». Он забьется в нору и просидит там до тех пор, пока угроза не будет устранена. Никто посторонний не знает, где его секретное убежище. — Никто? — переспросил я. — Никто, кроме меня и Евы, — усмехнулась вампирша. — Евы, в смысле Лины? — уточнил на всякий случай. — Да. — Мишаль вздохнула. Она категорически не желает отзываться на Еву зная, как мне нравится это имя. Да уж, характер у нее не подарок. Так что там с планом? Нам потребуется оружие и отвлекающий маневр. По губам блондинки скользнула зловещая улыбка. Я невольно содрогнулся тому, как быстро хрупкая и безобидная на вид женщина превратилась в хладнокровную убийцу, ступившую на тропу войны.